Глава одиннадцатая. Войны Анариона напряглись, но сам король остался расслабленным. Что вы, уважаемый Нар, я воспринимаю за успешного делового человека. Гражданина мира. Разве для таких бывают границы? Для бизнеса нет преграды, все расы равны. Эх, хорошо выкрутился, заулыбался гном, сменив настроение так же быстро, как и впадание в гнев. Стража, как по команде, сняла руки с оружия. Король понимал, что это своего рода проверка, фарс. Но воины его заметно побледнели. Трое безоружных эльфов, без плазов против десяти вооруженных до зубов гномов? Для обоих цеух-хранителей короля было очевидно, чем бы кончилась такая потасовка. А не уберечь его величество — это же даже посмертный позор. А Нарион, между тем, продолжил. Мне нужно отправить письмо самому значимому господину в чуждых землях, с которым ты в состоянии меня связать. За информацию, которую я оттуда получу, щедро будет заплачен и степникам, и, конечно, тебе. Сколько на это нужно времени? Вот ты шустер. И, главное, впадай и быстро сообрази. Такие посыльные, знаешь ли, жизнью рискуют ты дорого берут. Мой наниматель очень богат, а вопрос очень важен. Посыльный тоже останется доволен. — Значит, точно светлейший князь. Воздух, как будто сам для себя, озвучил мысль Нар. А он промолчал. На кого бы Нар не подумал, его такой расклад вполне устраивал. — А как же ты проверишь, вожак их тебе ответил, или посыльный пару ночей в трактире отвисал и баб тискал? а потом тебе ответить подмахнул. Попрошу дать ответ в письме на такой вопрос, о котором твой посыльный не догадывается. А если рискнет обмануть? Не обессудь, но рисковать жизнью ему больше не придется. Гном с пониманием кивнул. Теперь, когда степень доверия Нара ощутимо увеличилась, Анрион решил перейти к основному вопросу переговоров. «А знаешь, Громил утверждал, что для тебя вообще ничего невозможного нет. Так оно, или он несколько преувеличил?» «А ты меня на слабо не бери», — ощерился гном. «Говори, что надо, вот и проверим». «Организуй нам встречу на нейтральной территории, потолковать бы с глазу на глаз». «Где ж ты видел такую территорию?» — фальшиво изумился Нар. «Тут королевство, там чуждые земли». «Но на их границе горы», — многозначительно ответил Анарион, прощупывая свою версию. «Раз у гномов была возможность контактировать со степью, не через золотое сияние же они туда попадали. Приграничный проход довольно узкий и под надежной эльфийской охраной. Шастающие туда-сюда чужаки, будь то хоть гномы, хоть люди, сразу бы вызвали подозрения, а значит, есть другой путь» куда более короткий, хотя, вероятно, и труднодоступный. Нар всерьез задумался, почесывая густую бороду. «Давайте так», — наконец изрек он. «Завтра за пару часов до заката выезжайте за восточные ворота. Там вас встретит проводник. Весточку на ту сторону я прямо сейчас отправлю. А придут на переговоры или нет, это уж как тебе удача улыбнется» потом ухмыльнулся и ядовито добавил хотя если вы у нее в фаворе то скорее и не придут как понимаете за пределами границ королевства я не дам за вашу жизнь и ломаного мириана это наше дело осадил гном анарион нар звучно захохотал и поднял обе руки раскрытыми ладонями вперед что ты? я вмешиваться не буду Подсыпай мою долю, и я вас даже не видел!» Анарион встал с подушек и положил тугой мешочек на серебряное блюдо перед гномом. Тот сразу заглянул и, удовлетворенно кивнув, сделал жест охране. Два ближайших к выходу гнома тут же кинулись распахивать створки высоких кованых дверей. Кажется, они бы выдержали даже пальни в них из пушки. «Что ж, пока шло все удачно». Уже на улице, вернув себе оружие, один из охранников, который был значительно старше короля и выжил вместе с ним в прошлогодней битве, осторожно спросил, «Могу ли я озвучить свое мнение, Ваше Величество?» Анрион поморщился. «Если не собираешься мне читать нотации про риск, давай. А не надо. Как понимаешь, Гектора я именно поэтому оставил в аэр-карасе. Воин тяжко вздохнул, видимо, куда больше поддерживая сторону главы охраны, нежели молодого короля, но сказал о другом. — Вы уже отдали деньги вперед. Что им помешает нас облапошить? Может, они и суетиться, организовывая встречу, не будут? — Знаешь, друг мой, нам, эльфам, этого, конечно, не понять. Но и у темных гномов, и у воинов удачи есть свой кодекс чести. Если они взяли плату, то непременно отработают. Они бандиты, да, но не воры в чистом виде и не мошенники. После инцидента в парке Вистуле думала, что станет избегать окраинных тропинок. Но что-то ее тянуло именно туда, и страх, который должен был бы развиться, так и не проявился. Тем более теперь придворцовую территорию постоянно патрулировала охрана. Однако, когда сзади раздались торопливые шаги, Вестеле все-таки вздрогнула и резко обернулась. К ней спешил Дункан, одетый в повседневную одежду, не предназначенную для спорта. Хирург предпочитал носить привычные для него иномирные вещи, и княжна это понимала. Целый год она носила цивилизованные брюки и изредка юбки но не чувствовала себя в них комфортно. «Добрый вечер, леди Иванеску!» «И вам, мэтр Дункан. Но лучше говорить «леди Вестеле». Так более принято. Фамилию может носить много человек, а имена мы всегда стараемся давать уникальные или редкие». «Обязательно учту. Вы когда-то предлагали совместно пройтись? Я вам с Накилоном не помешаю?» «Конечно же нет. Тем более он сладко спит. Как вы здесь обживаетесь?» Княжна постаралась выбрать наименее опасную тему. Слишком отстраненным был обычно у Капуляни взгляд. Ей это было знакомо — чувство потери и необратимости, бессмысленности бытия и собственного существования. Вестеллия только спустя 15 лет смогла оплакать любимого и вернуться к жизни. Кого же потерял Мэттер? — Я неприхотлив, так что всем доволен. «Случаются, правда, иногда казусы, но я стараюсь быстрее восполнить знания о вашей культуре». Дункан пошел рядом, и на дорожке сразу стало тесновато. Вестеле обратила внимание, какие у хирурга широкие плечи и мощные мускулы на руках. Иномерная одежда со смешным названием «футболка» так плотно облегала тело, что рельеф невозможно было скрыть. «Странно, вроде бы не воин. Вы всю жизнь провели на Гермесе?» — Да, и даже никуда не вылетал. Это мое первое путешествие. — Планета без кислорода, в куполе. — Вам было комфортно? — Вполне. Я же не знал другой жизни. — Вы скучаете по родине? — Нет, меня там ничего не удерживало, а заниматься работой я могу в любом месте Вселенной. — Действительно, родина — это в первую очередь не место. Хотя вид на серебряный ручей с дороги Вестеле тоже очень любила а эльфы, к которым ты хочешь возвращаться. Для нее это были сестра и Анрион. Вся эта история с Марайком их с принцем очень сблизила. Наверное, в его лице она обрела брата, о котором с детства мечтала. А вот у Дункана, похоже на Гермесия, не осталось совсем никого. Почему-то княжна чувствовала странную внутреннюю потребность помочь иномирянину. Вернуть его к жизни. Потому что сейчас хирург просто функционирует. А это совсем не одно и то же. Вы с детства хотели быть врачом? Практически, да. А вы? Хирург запнулся. Простите, вот опять сморозил глупость. Княжне же не нужна профессия. Отчасти вы правы. У нас мало женщин-аристократок работает. Но я получила блестящее по меркам этой планеты домашнее образование и в случае крайней необходимости могла бы, наверное, преподавать музыку или пойти в гувернантки. Однако княжна — это не только статус. Моя задача — заботиться о веренных мне землях и их населении. Это тоже своего рода профессия. Несомненно, тут же согласился Дункан, как будто заволновался, что мог некорректным вопросом как-то задеть девушку. Но вид его по-прежнему оставался отстраненным. Тропинка тем временем уже почти очертила периметр и вернулась к зданию дворца. Еще пара минут, и они разойдутся в разные стороны. Так что Лена набрала побольше воздуха в грудь и решилась. «Мэтр Дункан, простите, что вмешиваюсь не в свое дело, но я знаю, как выглядит человек, который потерял в жизни самое дорогое. Я сама такой была долгое время. Не закрывайтесь от тех, кто хочет вам помочь». Работа — это не спасение, а лишь способ не думать. Если соберетесь еще когда-нибудь нам с Накелоном составить компанию, мы всегда рады». И она смущенно улыбнулась, под конец монолога уже пожалев, что все-таки его начала. Дункан выглядел действительно растерянным. Кажется, он совершенно не ожидал от леди с манерами такого бестактного вмешательства в личную жизнь. Сейчас он сухо попрощается и уйдет. «А...» «Кого потеряли вы?» — понизив голос, спросил Каполеани. Тут уже стушевалась княжна. Слова мужчины, произнесенные полушепотом, показались какими-то особенными, заботливыми, искренними, сочувствующими и, в общем-то, беспардонными. Но она же первая начала. Отца в Вестоле сказала так, а не проще мужа, потому что, по сути, мараек им не был а существовал лишь фиктивный документ о браке. Я любила его и пятнадцать лет ждала. Но я справилась с этой утратой. У меня есть сын, сестра и друзья, ради которых стоит жить. Уверена, если вы не станете закрываться от мира, и у вас они появятся». «Сомневаюсь, я по природе нелюдимый. Вот и удачно, что вы на Валинуре, тихо засмеялась княжна. «Здесь вас будут окружать в основном эльфы». К тому же мне видится, что затворничество не у вас в характере. Это просто броня, которую вы боитесь снять и выйти из зоны комфорта. В эту минуту проснувшийся Накелон резко зашелся требовательным плачем. — Простите, — спохватилась Вестоле, — его уже надо кормить. И спешно покатила коляску к главному входу во дворец. Дункан тоже развернулся и направился к своим комнатам. В голове у мужчины творился кавардак. Получается, что княгиня Серебряного Ручья вдова, но после смерти ее мужа прошел самое большое год, а она уже сумела переступить через смерть супруга, которого пятнадцать лет откуда-то ждала. Это какой-то нонсенс, скорее просто ее способ справиться с трагедией, постараться вернуть жизнь в привычную колею. Конечно, а как же еще? Она должна быть сильной хотя бы ради сына. Наверное, девушке легче думать, что не только у нее подобная ситуация. И если княжна будет видеть, как кто-то рядом с ней справляется, то и ей станет проще. На этом Дункан решил, что ради такого дела стоит и расширить круг своих занятий. Малышу нужна спокойная, уверенная в себе мама, и он ему постарается в этом помочь. Анрион сидел за дальним столиком в таверне с пошлым названием «Грудастая кобылка» и делал вид, что поглощает обильный ужин. Сам же втихаря скармливал его спрятавшейся под столом хозяйской собаки. Есть без дегустации что бы то ни было, после инцидента в золотом сиянии он не стал бы нигде. Собака, правда, вот уже полчаса без застенчиво лопала и не подыхала. Хотя, откровенно говоря, нарион не только опасался, но и брезговал. Таверна являлась полубандитским притоном, и не сказать, чтобы отличалась чистотой. Единственное, разносящие еду девицы были все в праздничных гномских нарядах. Идеально отстиранных и отглаженных. И все как одна, вот с теми достоинствами с вывески. Народ же в забегаловке собрался разномастный... Гномов легко было отличить от людей по бесчисленным татуировкам, покрывающим их тела, и пирсингу, а мужчин еще и по обязательной бороде, часто собранной в хвост или даже заплетенной косичками. Все расы Валенера гордились зримыми отличиями друг от друга и всячески их культивировали. Поэтому, если, скажем, у гномки, живущей в смешанном браке в человеческом поселении, был выбор, к какой расе себя относить, то уродившиеся на клановых территориях — никакого. Гномы чуть ли не с младенчества наносили на тела детей отметки — родовые, обережные, на удачу и так далее. И никому бы не пришло в голову их скрывать или стесняться. Это был такой же фирменный знак, как эльфийские уши. Гномы, правда, за глаза называли эльфов с некоторым пренебрежением «остроухими», но хорошо помнили, на чьих землях живут и в чьих руках сила поэтому берега обычно видели отчетливо. Час был поздний, и в зале уже собралось прилично народу. Король напряг слух, стараясь вникать в ведущиеся за соседними столами разговоры. Возможно, во всем Амьешгире только здесь и можно было почерпнуть дельных слухов и намеков, которые помогут вывести из тупика его расследование. Чтобы не вызывать подозрений, он щелкнул пару раз пальцами и заказал очередную стопку перевара. Излюбленный гномский напиток был весьма крепким, а королю было необходимо сохранять свежую голову. Поэтому он хоть и мучился угрызениями совести, но втихаря подпаивал алкоголем стоящее рядом древо благоденствия. Им по гномским обычаям могло стать любое дерево, выращиваемое в помещении в катке. Считалось, что удача не заглядывает в дома, где нет такого важного предмета интерьера. В таверне вот росла куцая лаврушка. Хотя удивительно, что на ней до сей поры оставалась хоть какая-то зелень. Очень уж любили многочисленные посетители занюхать ее листочками одномоментно проглатываемый перевар. Принесшая стопку девица так рьяно наклонилась над столом, демонстрируя фирменное декольте что Анарион тут же подумал, а не совмещает ли она работу разносчицы с кое-чем другим. И, словно прочитав его мысли, гномка тонным шепотом проговорила. «Если лорд захочет заказать сладкое, меня зовут Фундина». Анарион махнул рукой, давая понять, что девица свободна и предложение его не интересует. О боги! И ведь весь этот разврат на территории его королевства! С другой стороны, эльфы во внутренние дела гномов, пока те соблюдали законы, никогда не вмешивались. Орудодобытчики, кожевенники и оружейных дел мастера — они знатные. Ну и вся эта фривольность нравов — не королевское, по сути, дело. Неожиданно в помещение вошел юноша на нем были длинный плащ с капюшоном низко натянутым на лоб и недешевый по местным меркам камзол по абсолютно гладкому подбородку было сразу ясно что он не гном как впрочем и сам Анрион. но если внешний вид короля ни на грамм не отличался от того как выглядят воины удачи частые гости в подобных местах то парнишка несмотря на пару висящих на поясе кинжалов Смотрелся здесь, как синица посреди воронов. Парень прошел к пивной стойке, и в его походке Анариону показалось что-то до боли знакомое. Король отвлекся от подслушивания рассказа про местные кулачные бои, на которые приезжали делать ставки некоторые зажиточные эльфы. Его величество очень интересовал список высокорожденных, посетивших гномскую общину в последние месяцы. Но юноша у стойки волновал почему-то больше. Король весь превратился в слух, чтобы не упустить ничего, что будет сейчас сказано между владельцем таверны и парнем. пива, проговорил новый посетитель хриплым голосом и, увидев промелькнувшее на лице гнома изумление, тут же добавил «самого крепкого». И пока хозяин суетился у бочонков, юноша окинул пристальным взглядом зал. Буквально на долю секунды Анарион увидел его черты лица, но в купе с искаженным голосом походкой и приметными кинжалами мозаика сразу сложилась какого черта полыхнули в душе молодого короля одновременно и гнев и страх